санидовки десятых там и ты мои дни но мне теперь домой как живу мне надо к друзьям любита при друга хочет отключаться Ты любихадуа. В нашем сказочном городе розноцветные окна. Так уж в сказочном городе повелось с давних пор: всюду красные, жёлтые и зелёные из стёкла, словно в сказочном городе, что не дом, светофор. В нашем городе бабушки вяжут сказочным детям так уж в сказочном городе повелось с давних пор ярко жёлтые варежки ярко-красный беретик и зелёную кофточку что не внук светофор как ты я звоню в больницу невозможно дозвониться наконец задают ответ а у нас в больнице нет а кому нужна больница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 Погуляй, но забыл, что красный свет это значит, пода нет. По штраф, а не я сиди дома и гуляй. По штраф, а я я сиди дома и гуляй. И зайчишка от стыда покраснела навсегда. Красный заяц очень жаль. Пусть спасти сей мораль. Помни правила движения. лицо умножения как таблицу умножения Здесь к вышел вына всегда чтоб ты повсекут пять раз повторять помни правила движенья, Только на зелёный свет. Краснет не пришлось и жёлтень не давлось. Краснет не пришлось и жёлтень не давлось. Сохранил до старых лет свой родной зелёный цвет. Прошла тоска, да лопчает и до слёз мора. Помни правила. Вот никто и не забывал правил. Потому люди в этом сказочном городе жили на свете долго. У каждой ковки был хвост, а не полхвоста. У собаки целых 4 лапы, у человека две ноги, две руки и главное голова на плечах. Вот, например, образцовый показательний мальчик Петя. Наглядно видно человек с головой. Потому что переходя улицу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 Из любого положения, там и его стояние, ни вdot его сидение, ни в каком движении. Он любит лишь решение, он любит лишь движение, движение. Так кому или чему подчиняться по нему? В этом просто разобраться. Он согласен подчиняться не правилу стояния, не правилу сидения. Правилам движения, а правилам движения, о правилам движения, движения. Пожалуй, вместо знака пешеходный переход, в синий квадратик с изображением пешехода, можно повесить портрет образцового показательного Пети. Но чем скажите, Петя лучше Васи. Разница между ними только в том, что Петя мальчик А Вася кот, но зато как образцово показательный кот, Вася гулял в специально отведённых местах и в своей любви к правилам движения пошёл даже дальше Пети. Он обратился к Пете с призывом: mm -hmm. no. "Ты тем помог правилам движения, а?" За да, чем ты правилам помог? Спрашу я у любовь. Лети без правил, как без ног. В буквальном смысле слова. Вам скажет каждый пешеход, по улицам шагавший. И справлю я не пешеход, а только воздрановший. потерпит любой шофёр. Любой шофёр водитель. Что он без правил не шофёр, а просто нарушитель. И скажет вам футбольный мяч, что скачет по дорожке. Без правил даже мяч не мяч, а жалкая лепёшка. Ну да, чем ты правилам помог? Спрашу я у любовь. Ведь ты без правил как из ног, Там буквально смысл слова. Ты должен думать день и ночь, И вечером в субботу. Ну чем же правилам помочь? В ответ на их саппорт. Ну действительно, чем? Правил наш помч не нуждаются, правда? Их никто не нарушает, правда? Нет правил без исключений, кроме правил движения. Все исключения из правил они попросту исключают из правил. <et> <г aesthetic> угу. Ты должен думать день и ночь. И вечером, и в субботу. Ну чем же правилам помочь? Ну действительно, чем? Поднет на их за И тогда кот, похмульнув свои усы, развернул перед Петей стратегическую карту района. М-м. Видишь, бульвар. А, ну, бульвар как бульвар. Деревья. Деревья как деревья. Пень. Пень как пень. А на пне старушка. Ну старушка как старушка. Хм. Там, между прочим, памятник старины, маск когда-то наехал на дерево, и уж бально старушка к этому пню привязана. Может, он дорок ей как память, а? Ну, знаешь, башки в душу не заглянешь. Фу. Это я-то не загляну. А знаешь ли ты, что такое кот или его раз ассоции? Тигр. Ну ты. Ну, конечно, не тигр, как У меня тёрный радиоприёмник на транзисторах. Значит, значит, код может стать приёмником в интересах следствия, даже передатчиком. Ух ты! А теперь забудь, что я Вася. А, кодовое наименование агент Murmur. Ух ты! Приступим к разработке операции. А? У меня есть план. Только сугубо секрет. Это не кот мурлычит. Тут на нашей пластинке стёртое место. План Васи Мурмура, и для нас остался Кик-а. Кик-а. Кик-а. Однажды вечером старушка, как всегда, сидела на своём пне, когда к ней подошёл кот, с виду ничем не примечательный, и стал тераться у ног, тем самым втираясь в доверие. Расчёт был точен. Ах, какой мурик! Воскликнула ничего не подозревавшая старушка, взяла кота на колени, стала гладить по шерсти до да так, что из кота посыпались электрические искры, и внутри подзарядились аккумуляторы. Ух, ты мой котик. Один глаз кота зажмурился. Тимоя маленькая КИСК. Другой замигал зелёным светом, как глазом радиоприёмника. Мурмур выходил на связь. Петя услышал в наушниках условный треск, затем подозрительно первый раз слышу лай кота. Я не лаю, а заикаюсь, а Авария. Об аварии не заикайся. Гвой тоже начнёт заикаться, когда услышите, что она напевает мне на ухо. Хрожу. Передавайте. Перехожу на приём. Другой увидел курицу. Поякал через курицу. Но я вернусь тихо. Сам нарушу перехо. И вот и ток и вот и скор. Конечно же, стандартный пока всех р какой-то гусь хрустальный ну не тормоза не где извизгнут тормоза их не бегу как на пожар и не крича Талц. Не еду через улицу, а яду вдоль по улице. Не еду через коренцу, а яду мимо коренцы. Я осторожный пешеход. Не нарушай переход и все Вот все станут на Парию было необходимо предотвратить. И Петя выскочил на улицу, чтобы вовремя предупредить правила. Стоял необыкновенно тёмный, даже туманный вечер. Петя бежал через улицу, ориентируясь на огни светофора. Как вдруг, вдруг всё погрузилось в беспросветную мглу. Спасительные огоньки светофора исчезли. Зато слышнее стал рёв моторов, визг тормозов, грохотание грузовиков. Двумя потоками катились навстречу друг другу машины, автобусы, троллейбусы. Что произошло? Почему дорожное движение стало неуправляемым? А вот что. Авария не сидела сложа руки. С наступлением темноты она подстроила аварию на электростанции электричество перестало поступать по проводам и все светофоры погасли дальнейшее вам известно катастрофа настигла Петю посреди улицы и он не успел предупредить правила но не такой был Петя чтобы посовать перед трудностями Недаром он изучал правила дорожного движения, и правила на этот раз спасли ему жизнь. Решение пришло мгновенно. В два прыжка Петя оказался посредине улицы на так называемом островке безопасности, куда ни одна машина не заедет даже в кромешном мгле. Приложил к рту мегафон, усилитель звука, который всегда брал с собой при готовности номер 1, и перекрывая грохот машин, прокричал на всю улицу: "Иди на кол с микрофона!" И не теряйся, пешеход. Вере пример ты с Равензона. Он был отважный морякот. Не заблудился он в тумане, не утонул и не промок. Он перебрался в океане на безопасный островок. Зачем пугаться и метаться, когда машин идёт поток? Ушло же сразу перебраться на безопасный островок. И действительно Все кого несчастье застигло на проезжей части улицы, скопились на петином островке, и островок перестал быть необитаемым. Но светофоры по-прежнему не горели. Потоки машин огибали островок безостановочно, и его население было обречено на бесконечное прозябание. А ведь все куда-то спешили. Например, врач. Я врач-педиатр. Я спешу к больному ребёнку. А я педагог. Я растеряла на проезжей части улицы контрольной работы. Ужас. Слышь, один гражданин с портфелем никуда не спешил, но всё время ворчал: "Проклятый остров. Здесь нет ни ни кокосовой пальмы, ни, ни хрябного дерева. Зато здесь нет и людоедов". Да, людоедов среди нас нет. Гражданин достал из портфеля большой кусок отдельной колбасы и стал есть отдельно, потихоньку, чтобы никто не видел. А учительница всё время повторяла: что будет с моими пятёрками? И врач беспрестанно твердил: что что будет с больным ребёнком? А машины сплошными потоками огибали островок, и казалось, нет спасения в этих потоках транспорта. Как вдруг светофор зелёный, закричал гражданин с портфелем, увидев зелёный огонёк на столбе, бросился на проезжую часть и чуть не попал под шину. "Да вы откуда живы? Тут не светофор, это глаза кота". Да, это были его глаза. Пользуясь своей исключительной способностью видеть в темноте, агент Мурмур, -мур, он же Вася, улизнул от аварии. Напрасно старушка жалостно взывала. Ну где мой Мурик, котик милый мой? Кись-кись-кись, вы не видели моего Мурика? Ну где? Что ты видишь в темноте? Сама виновата. А кот тем временем, пользуясь своей другой исключительной способностью, взбирался на столбы светофоров и в каждое круглое окошко быстро, чётко промяукивал и промурлыкивал несложную музыкальную мелодию. И вот произошло нечто Что разрушило все планы и козни коварной аварии. Светофоры, лишённые возможности подавать световые сигналы, стали подавать сигналы звуковые. Одним словом, светофоры запели. На двух лицах недоумеки. Десятый там всём и, и ту. Маленький, но милый сердцу. прибраться при технологика придруга Хочем-то отключаться хотели худовал друг Отключились проворчал гражданин уплетая колбасу Да вы погодите Не переживайте закричали на него Дайте послушать каждого в отдел Дайте и действительно Зомки стали петь пооч Поразмыслив я немножко Всё-то ты красива, кошка Растут Опять сегодня там тоже цвет у других стахования. А что толку, проворчал ворчливый гражданин, когда все окошки, как все кошки, серы. На него шикнул свет из дома Кине. Темно, темно, хоть глаз коли. Емали гигномики пришли. шли плакать не теряться пусть сами сусами Мы можем отличиа страс своими голосами прекрасно у меня как врач педиатр тонкий слух Все мы опасно здесь баско красный свет стой и точка хода нет Катичка я как учительница тоже прекрасно слышу всё Машина остановились. Врач поспешил к больному ревёнку, учительница успела подобрать пётёр. Еле ж гражданин-эгоист изрёк: "Голодный брюх к пенью глухо". И продолжал уплетать свою колбасу, а когда опомнился, уже было поздно. Если диск значит жёлтый, усбелый перешёл, ты стой не с невсходане. Скоро будет красный свет. И эгоист остался один на островке.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 трещали мотоциклы, ревели сирены, недали разноцветные мигалки на крышах полицейских машин. было, высвечивали прожекторами пешеходные переходы, белые полосочки, словно на асфальте в этом месте кто-то начинал рисовать зебру. Все, кто переходил улицу по полосочкам, были вне подозрений. Правила мчали дальше, распевая: А-па-па, а-па-па, а-па-па. А-ха-ла-ла, а-ха-ла-ла. Пять, шесть, 25. Вышли зебры погуляться. И была в те времена бесполозночек она. Но здесь транс подстал, зебри он дорогу дал, потому что пеши ход по полозочком идёт. И с тех пор до наших дней есть полозочки на ней. И с тех пор до наших дней есть полозочки на ней. Помни правила движения.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 Почему вы на проезжей части проезжаете часть ней для пешеходов, а для водителей? А я водитель. Небось, знаю правила. Погонщик, ведущий по дороге скот в ючных или верховых животных, приравнивается к водителю. Так, значит, вы водитель кота. Ну по-вашему, кот не скот? Тут уж наш Вася не выдержит. Я вам не скот и не вьючное животное. Я кот-разведчик. Резидент! Взвизгнула старушка и сунула руку в сумочку. Не сместор, сказали правила. Гражанка Варя, вы арестованы. И в этот момент подъехал Петя на мотоцикле. "Это наш лучший друг", сказал он, пожимая честную лапу Вась. И тотчас улица озарилась светом.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 Уличтерин наперебой катали их во всех видах транспорта бесплатно. Пешеходов одаривали подарками, собаки нахальными хвостами и приютрио лизали вынус. А, там все мечи и шайбы прямо с витрин магазинов спортоваров откатились с их ногам.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 Собыл ай-ай-ай на себя дружок пинай Собыл ай-ай-ай на себя дружок пинай Но не отчаивайтесь Переждите на середине улицы на островке безопасности пока вновь не загорится зелёный Ну а если ты не прочь добрым правилам помочь В и раз 1 2 и 3 всем назади повтори Не играй на проезжей части Прогуливай животных в специально отведённых местах. Животные твои друзья. Береги друзей, береги себя. Ух! Кто не в радость ла, отвешенья.